Дамы потрясали разнообразием изысканной роскоши. Те из них, чьи формы были далеки от совершенства, искусно драпировали телеса большим количеством тканей. В ход шли также роскошные шали, накидки, палантины из драгоценных мехов. Обладательницы отменных фигур, напротив, стремились вести покровы до минимума. В итоге каждая была скорее раздета, нежели одета. Все дамы, впрочем, дружно воздали должное ювелирному искусству, блестяще подтвердив крылатую истину бриллиант, лучший друг женщины. Жемчуга, сапфиры, рубины, изумруды тоже оказались неплохими друзьями. На худой конец — приятелями. Зрелище было ослепительным. Если ощипать этих курочек, собрать сацки в одну корзину и отвезти на судзбе, «Можно будет построить еще один «Титаник»,» — ехидно заметила Джу Даррел. «Наверное». Роберту Элиоту не хотелось злословить. Ему по-прежнему ничего не хотелось. Вообще ничего. Джу просто не обратила на это внимания. И Петушков, кстати, тоже. Видел бриллиант шейха Фаталя. 83 карата, между прочим. Куплен в прошлом году на Женевском соцбе. За 14 миллионов. Арабы по этой части вообще лидируют с большим отрывом. Пожалуй. Но русские наступают им на пятки. Не замечал? Нет. Напрасно. Обрати внимание на бородача рядом с блондинкой в красном. Видишь? Вижу. Русский. Нефтяной магнат. Час назад в баре угостил меня сигаретой из такого портсигара. О, Боб! Если бы ты видел, он безумно им гордится. Раньше вещица принадлежала царю. Русские, по-моему, так и остались монархистами. Ты как думаешь? Не знаю. Часы, точная копия тех, что украшали парадную лестницу первого Титаника, две бронзовые нимфы на циферблате, честь и слава, венчающее время, отмерили четверть, известив об этом мелодичным перезвоном. Прошло, однако, еще не менее 15 минут, прежде чем публика разместилась, наконец, в обеденном салоне. Последним свое место за капитанским столом занял лорд Джулиан. Сергей Потапов немедленно склонился к уху партнера. «Какого черта вы потащили за собой этого фанфарона, Энтони?» «Наше плавание — его последний шанс, Серж». «На борту самые влиятельные люди планеты. Где и когда он получит доступ к такому количеству сиятельных тел сразу?» «Шанс действительно блестящий. Сомневаюсь только, что ваш барон сумеет им воспользоваться. В виду него, прямо скажем. Вот именно. А я, как вы знаете, имею дурную привычку протягивать утопающим руку или, по крайней мере, бросать спасательный круг». «Вы говорите о спасательном круге, сэр Энтони? Мы уже тонем!» Гостями капитана в этот вечер была пожилая супружеская пара. Дидье Муруа, дважды Нобелевский лауреат, писатель и философ, к тому же меценат, основатель прославленного благотворительного фонда. Юность его жены Луизы, по слухам, прошла в опилках. Злые языки говорили, что мадам Маруа была дочерью цирковых артистов, фокусников или акробатов, и сколесила в кибитках по пол Европы и сама с детских лет работала на арене. Так ли это на самом деле, судить не нам. Старушка, однако, была озорна не по возрасту и больше всего на свете обожала рискованные авантюры. Титаник, без сомнения, стал для нее подарком судьбы. Двусмысленное замечание Энтони Джулиана упало на благодатную почву. Мадам Моруа громогласно заявила, что готова отправиться на дно в любую минуту. Тони в ответ сделал страшные глаза и трагическим шепотом попросил ее не сеять панику. За столом завязался легкий, непринужденный разговор. Ужин начался. 11 апреля. 2002 года. 10 часов 33 минуты. Легкая дымка клубилась над водой. Все, что осталось от густого тумана, застилавшего пространство ночью,